Глава 19 Утром Анне хотелось улыбаться. Просто так, без причины. Более того, если подумать, то причин для улыбки не было совершенно. Она умудрилась уснуть и так крепко, что не почувствовала ни возвращения Глеба, ни... Она провела пальцем по губам. Это к впору вернуться к девичьим мечтам, к сказкам, в которых принц целует зачарованную королевну, и та пробуждается к жизни. Глупость какая! Какая из Анны королевна! Чары, конечно, имеются, но одного поцелуя, чтобы их снять, явно недостаточно. Тем более, что и не было никакого поцелуя. И не будет. Но разве это важно? и даже необходимость спускаться и впускать Марию, которая по явлению нового охранного контура то ли не удивилась, то ли сделала вид, что не удивилась, настроение не испортила. Напротив даже. Раннее утро, прохлада, и трава щекочет босые ступни. Роса мягка, хоть и вправду собирает для зелья приворотного. Она и пахла-то чем-то весенним и чудным, бередящим душу. Впрочем, Анна давно уже вышла из возраста, когда в подобное веришь. Нет, приворотное зелье она могла бы сварить, и даже без весенней росы. Но зачем? Переодевшись, Анна спустилась на кухню, где уже хозяйничала Мария. Женщина на редкость неразговорчивая, тема ценная. «Доброе утро!» «Кофей!» Вместо приветствия спросила Мария, и не прошло десяти минут, как перед Анной возникла крохотная чашка ароматного кофе. Его Мария умела варить. «Где научилась?» — Анна не спрашивала. «Скажите, кофе был в меру горьким, с корицей и кардамоном. А вы бы могли сегодня приготовить обед с учетом гостей? Сколько? Восемь, дети, не совсем маленькие, но и не сказать, чтобы большие». «Некромантовы?» Мария обернулась. «Говорят, госпожа, их старший Тоньку прирезал, только он граф, и, стало быть, не посадят». Она пожала плечами, словно бы показывая, что нет ей дела ни до графа, ни до Тоньки, ни до высочайшей справедливости имперского суда. А сказала Мария исключительно поддержание беседы ради. «А что еще говорят?» Кофе были свежайшие булочки, масло, зернистый творог, который Анна полила медом, еще горсть орехов и немного мяты для аромата. Много чего, что приехали тут в школу ставить для темных. Вон, подписи собирали. И сколько собрали? Не знаю, много. Глупость это. Темный или нет, а все одно. Но Тоньку и вправду убили. Бедовая девка была, вбила себе в голову, что все непременно выйдет замуж за богатого, благородного и по любви. «И чем плохо?» Мария фыркнула и повернулась, встала, уперев руки в боки, и произнесла с упреком. «Может, ежели для книг, то и неплохо. А вот молодым девкам головы засирать незачем. Сватались к ней богатые. И что, Тонька, ты -то видная?» «Вон, Николай Ефремович, человек уважаемый, вдовый, дело свое имеет. Жила бы в доме, командовала бы прислугою, но нет, завернула, мол, старый и собой нехорош, а который хорош, так без денег. И ладно, сама была из этих, из ваших, с титулом чтоб. Так нет же, сидела, ждала, а года то шли. Бабий век, он что солнце осеннее, мелькнет, и все. У меня нет титула». Мария фыркнула и отвернулась к плите, которую терла с немалым остервенением. Остаться бы Тоньке Перестарком, глядишь, и поумнела бы. А вон, как оно вышло, наработалась в проклятом доме. Так уж и проклятом. Люди бают, что истинно. Кто-то там то ли самоубился, то ли убился, а теперь вот еще и Тонька. И вы в это тоже верите? Мария остановилась, отерла руки тряпицей. «То есть убили девушку, которая работала в доме?» «Неизвестную девушку было жаль, немного. Но почему-то Анне подумалось не о ней, но о вещах иных. И теперь в доме за порядком следить некому, и кухарка нужна. Дети, небось, без завтрака остались. И мне подумалось, что если вы не настолько суеверны... «Платить сколько будут?» «Думаю, договоритесь». Мария прикусила губу и тихо сказала. Я не суеверная. Муж у меня из темных был. Слабенький, конечно. До мастеров ему далеко. Однако же ж, пока живой был, то и жили хорошо, а не стало. Сынок у меня. Она отвела взгляд. Муж помог дару раскрыться. Думал, сам выучит. Но вот же ж, третий год камень носит. Только же ж нельзя долго. Дар захиреет А силы у него не сказать, чтоб много. Я уж писала только, чтоб к мастеру в ученики пойти. Или деньги нужны, или дар особый. А Сашка мой обыкновенный. А если вдруг получится, вам и вправду стоит встретиться с Глебом. Анна подозревала, что еще одному ученику он не обрадуется. Но с другой стороны, Мария женщина серьезная. И готовить умеет. И дом в порядке держит. Хотя, конечно, во многом благодаря бытовым артефактам, но и они сами по себе работать не станут». Смотрел на хмурую женщину, которая выглядела настолько суровой, что и ему становилось не по себе. Она говорила медленно, явно подбирая слова, будто бы и их было жаль тратить. Но в целом смысл был понятен. А сделка? На кухне до сих пор воняло сгоревшим молоком, которое в процессе успело искиснуть, потому что Миклош не настолько хорошо контролировал силу. А когда молоко побежало, схватился за кастрюлю голыми руками. В результате каша вышла кислой, руки пришлось бинтовать, и весь выводок давился подсохшим хлебом, поглядывая друг на друга без особого дружелюбия. «Вот как их одних оставить-то?» «Вы понимаете, что школы как таковой еще нет? То есть существует она исключительно на бумаге?» Глеб смотрел на женщину, которая когда-то была красива, но теперь красоту ее стерли. Заботы? Время? «Что, быть может, нам придется покинуть этот город? И что тогда? Отправитесь с нами?» «Если понадобится, отправлюсь, и на новом месте кухарка нужна будет». С этим сложно было не согласиться. Почему-то проблемы как раз возникали не с самим местом, но с прислугой, благодаря которой места оживали. Или нет? «Вы, господин, не думаете Он у меня тихий. Читать умеет, писать». — А по вашему-то делу книги остались. Он читал. — Это хорошо. Точнее, не очень, потому что оставлять такие книги без присмотра опасно, да и незаконно. Вот только женщина явно дошла до точки. — Приводите. Глеб потер переносицу. — Погляжу. Жить ему придется здесь. Дар, перешедший в активную фазу, сложно контролировать. Вы как хотите. «Место здесь довольно, мне все равно, лишь бы кормили. А пока я вас представлю, не затруднит ли вас приготовить обед? Если что-то из продуктов будет нужно, то разберусь». Она отмахнулась. «И с деньгами. Только вам оно дороже станет. За обычную цену не рискнут продавать». «Почему?» «Дом проклятый». Что ж, объяснение было в своем роде исчерпывающим. «Дороже». К этому Глеб тоже привык. Главное, чтобы в принципе продавали, а то ведь оно по-всякому повернуться может. Земляного он нашел в подвале, где тот, усевшись на длинном ящике, предавался тоске. Ответ получил? Получил. На. Он сунул скомканную бумажку Глебу. И кого пришлют? Никого. В смысле? А они решили, зачем кого-то слать, раз уж я тут. А что? Под клятвой нахожусь, и заняться больше совершенно нечем. Глеб перечитал текст телеграммы дважды. Надо же, подобного поворота он не ожидал. Слушай, земляной сполз с ящика. Может, ты того признаешься? Я тебя убью, напишу отчет и займусь школой. Один? Да, неувязочка. Вот скажи, если я эту бумаженцию местному градоправителю в Харю суну, мне поверят? «Нет». Нарочным обещали бляху прислать. Земляной вздохнул и пнул ящик. «А по зверю вот. Забирай. Только пусть сама активирует. Привязка внешним воздействиям не поддастся. Изменению не подлежит». Глеб откинул крышку и подумал, что тварь получилась странной. Они у Земляного всегда выходили необычными, нарушающими, казалось, основы анатомии. По сравнению с крабами у которых от крабов остались лишь длинные чрезвычайно гибкие конечности и панцирь, тварь выглядела симпатично и даже мило. То есть, отдаешь? С расчетом, что меня пустят в ту чудо-кладовую, а уж если по саду походить позволят, я и шерсти надсажу. Будет вообще на собачку похоже. На борзую. Узкая длинная голова, которая, расширяясь, переходила в мощную шею. Широкая грудь. Тонкие лапы, горбатая спина, покрытая крупной чешуей. Выдержит прямое попадание огненного шквала. Земляной заглянул в ящик и чихнул. Правда, не буду лгать, что совсем без последствий. Но до горла доберется. Управление. В ней дух. Что, ты с ума сошел? Просто хотел попробовать. Земляной отступил. Думаешь, почему я ее третий год с собой вожу? Тварь не дышала, она лежала, свернувшись клубком, поджав лапы, на которых поблескивали когти, и, казалось, слушала. «И не надо смотреть. Я никого не пытал и никого не убивал. Я просто хотел понять, есть ли альтернативный способ. Ты знаешь, скоро срок выйдет, и меня вызовут, а я не хочу, не хочу больше, мать его!» Он ударил кулаком стену, будто та была виновата. И в его принадлежности к древнему роду, и в клятве, что петлей висела на горле, и во всем остальном. Каждый раз как... И начинаешь думать, что дед прав, что проклятие далеко не самый худший вариант. Если бы я точно знал, что от меня отстанут, что примут, я бы ими и занялся. Сидел бы дома, рисовал бы схемы, изредка выбирался, чтобы кому-то помочь. Но ведь не отстанут. Мне в последний раз намекнули, что неплохо бы наследником обзавестись, а лучше двумя или тремя. И если бы не наша особенность, давно бы женили. Глеб провел ладонью по шершавой шкуре голема. Тварь была слегка теплой, и эта теплота создавала иллюзию жизни, хотя являлась лишь побочным эффектом воздействия кокона. «И ты?» Нашел смертельно больного, договорился. «У него была семья, а у меня деньги». Много денег. Вариант не то чтобы очевидный, но и не самый сложный. Я поселился рядом с ним, забрал морфий, отогнал целителей. Все равно только оттягивали кончину. Так вот, это был один из самых отвратительных месяцев в моей жизни. Я собирал его силу по капле, а потом забрал и душу. И знаешь что? Получилось в итоге не меньше. Он взялся руками за голову. А уж насколько просто было душу изъять, хватило малого толчка, и она заняла новое тело. Легко, так легко. У меня никогда не получалось. Но ты промолчал. Потому что сейчас мне приходится убивать тех, кто виновен. Это длится несколько часов, иногда сутки. Я забираю их души, саму их суть. и Изымаю почти все на грани разрушения. А если заменить, то... Что поменяется? Я не буду никого пытать, но я буду сидеть у постели умирающих, лишая их возможности унять боль. И длиться это будет неделями, месяцами, а потом...» Земляной вздохнул. Я доклад все же составил. Мне рекомендовали провести серию экспериментов. Наглядно, так сказать, доказать целесообразность альтернативного метода. Он скривился и почесал разодранную руку. Я отказался. «Я тогда безумно устал, а чувство вины никуда не исчезло». смотрела на существо, которое было одновременно уродливым и притягательным. Распластанное на столе оно было неподвижно, но все равно казалось, что оно готово сорваться в бег в любой момент. Узкая костистая голова, обтянутая кожей так плотно, что видны были малейшие выемки на черепе, короткие уши со щеткой темных волосков. Мелкая чешуя, которая постепенно становилась крупнее и покрывала торс плотным панцирем. «Это голем». Глеб провел ладонью по спине существа. «В инактивной фазе». Говорил он это для мальчишек, которые выстроились полукругом и теперь старательно тянули шеи, селись разглядеть подробнее. Причем глядели они и на существо, и на саму Анну. «Кто скажет, что представляют собой големы?» Големы – это искусственно созданные существа, подал голос Богдан, который держался слегка в стороне от прочих. Органическая материя структурируется и изменяется под внешним воздействием, приобретая новые свойства, а затем соединяется в надструктуру, наполнение которой энергией приводит к появлению голема. Големы бывают простыми или однофункциональными, созданными для выполнения конкретной задачи и сложными, или полифункциональными, управление которыми осуществляется посредством ментального воздействия на информационное поле. Он выдохнул и пожал плечами. Хорошо. Глеб поманил мальчишку, и тот нерешительно подошел к столу. Что еще можешь сказать? А... Трогать можно. Богдан коснулся черепа. Это, скорее всего, на основе костей борзой. Но дальше... «Тело великовато. Предположу, что остов от крупного хищника из кошачьих. Вероятнее всего, гепарда. Скорость должен развивать немалую. Стало быть, основная задача — преследование». Глеб не мешал, а мальчишка, убедившись, что никто не смеется, продолжил. «Когти втягиваются, но не до конца. Это тоже характерно для гепардов. Зубы — есть выраженные клыки, резцы». «Челюсть мощная, мышцы искусственно укреплены. Предположу, что хватка у него хорошая. Тело покрыто уплотненной чешуей, которая способна выдержать воздействие температур. И не только. То есть уничтожить его будет непросто. Охотник и следопыт», — согласился Глеб. «Молодец. Он создавался для работы в горах. Поиск, преследование, ликвидация. Что касается управления...» то что ты знаешь о вживленных духах?» Мальчишка сглотнул и тихо произнес «Дух является условно разумной сущностью, которую можно получить, отделив часть человеческой души. Дух можно сохранить или переселить в искусственно созданный организм. Только это запрещено. К сожалению, не для всех». Глеб знаком указал мальчишке его место. «Некоторые старые рода...» имеют весьма сомнительные привилегии, в частности, заключающиеся в разрешении использовать биологический материал по своему желанию. Точнее, есть реестр, в котором указаны правила изъятия подобного материала. Но они достаточно вольны. И да, для создания этого существа была изъята человеческая душа, после чего проведено разделение, поскольку использование души в полном объеме Противоречит Нандскому Эдикту и является априори незаконным. — Душа? Пусть и часть ее, но душа, заключенная в этом уродливом теле? Анна обошла стол, так и не решившись прикоснуться к существу, которое теперь виделось ей несчастным. Как можно взять и запереть чужую душу в теле, искусственном теле? — Не стоит переживать, — тихо произнес Глеб. Берется лишь небольшая часть души. В ней нет ни памяти человека, ни личности его. Существует, конечно, теория, что в подходящих условиях возможно развитие и возникновение новой личности. Но она, как по мне, весьма сомнительна. В темное время находились умельцы, использовавшие душу целиком. Ни к чему хорошему это не приводило. Человек, запертый в теле голема, как правило, скатывался в безумие. Отсюда, собственно, и пошло развитие нового направления, названного элементарным, поскольку использовались лишь так называемые структурные элементы. Они легче приживаются, куда спокойнее относятся к переменам, вернее, в целом не осознают их, ибо лишены памяти и привязанностей. Он подал руку, и Анна осторожно коснулась ее. А он... Он тоже относится к древним родам, которым разрешено забирать чужие души. И если так, то случалось ли использовать эту и вправду сомнительную привилегию? В то же время элементы обладают высочайшим потенциалом развития. Они не ограничены узким набором команд или функций. Изначальные функции берет на себя управляющее ядро, как правило стандартного типа. Оно в какой-то мере ограничивает действия голема, пока развитие того не достигает определенного уровня. Греб положил руку Анны на чешую существа. Жесткое и гладкое, будто камешки речные. Нет, не неприятно. Странно, но убирать руку не хочется. Чем старше голем, тем более сложным он представляется. А подал голос Меклош. «Самые старые». Самые старые из големов подобного толка — императорские стражи. Созданы они были более двухсот лет тому. И к настоящему времени их уровень развития, скажем так, мало отличается от человеческого. Вот только... Анна поглаживала чешую зверя, думая о том, что когда-то давно хотела завести собаку. Или двух. Но сперва было негде. Кто потерпит собаку на съемной квартире? Да и собакой заниматься надо, а ее почти не бывало дома. Ее-то и на мужа не хватало. Потом же Никанор хотел построить псарни, потому что все благородные их содержат. И чем дольше функционирует существо, тем больше ему требуется энергии. С определенного уровня развития накопителей как таковых становится недостаточно. А что тогда? Миклош сделал шажок к столу к ее анне столу на котором она занималась рассадкой и пересадкой она конечно убирала но сейчас отчётливо видела и крупинки земли укрытые подножками и осколок ракушки что приклеился к дереву элементали то есть мальчишка нахмурился получается более старые элементали поглощают более молодые но это не ваш случай Данный голем молод, куда более эргономичен, и не сумеет просуществовать так долго, чтобы выйти за пределы стандартного накопителя. А вот горло у существа казалось мягким. То есть чешуя была и здесь, но вот мелкая, будто бисер, утопленный в плотной коже. Мы осуществим привязку на кровь. А поскольку изначально создателем не был предусмотрен механизм передачи, Что тоже возможно и делается часто, поскольку големы создания дорогие, и владельцы, как правило, просят предусмотреть возможности наследования или передачи такого рода имущества по желанию. Так вот, в данном конкретном случае голем прекратит свое существование в тот момент, когда хозяина не станет. «Тогда стоит ли...» «Стоит», — прервал Анну Глеб. «Для активации необходима кровь. К счастью...» Брать свежую не придется, поскольку у меня еще осталось. Он раздвинул челюсти существа и достал уже знакомый шприц. Количество значения не имеет. Стоит помнить, что когда вы имеете дело с истинными близнецами, одной крови недостаточно. Голем будет воспринимать обоих близнецов равноправными хозяевами. В этом случае делают дополнительную привязку по тонкому телу, которое как вы знаете, уникально А позже рассмотрим подробно, в том числе и голема. Анна, да не отходите. Непосредственный контакт в первые минуты важен. Капля крови упала на язык существа, скатилась в глотку. Анна почему-то не могла отвести взгляд от этой капли и от самой пасти, узкой и длинной, будто щипцы, и от белоснежных зубов. У животных не бывает настолько белых зубов. Затем запускаем энергетические контуры, начиная с внешнего. Лапа слегка дрогнула, и мальчишки подались вперед, а Глеб не стал им препятствовать. Напротив, кивнул, приглашая. Нет нужды лить много энергии. Как правило, создатель, если он действительно создатель, а не халтурщик, наполняет голема силой или помещает внутрь полностью заряженный накопитель. Шевельнулось ухо. Поэтому достаточно малости, чтобы активировать. Глеб заглянул в глаза Анны, будто спрашивая разрешение, или ей просто показалось. Определенно показалось, но стало вдруг жарко и неудобно, но взгляда Анна не отвела. А дальше остается просто ждать. Ни в коем случае нельзя уходить, не завершив привязку и не убедившись, что голем в полной мере подконтролен хозяину. История знает неприятные прецеденты. Существо вдруг потянулось и, неловко поерзав, перевернулось на живот. Глаза у него оказались черными. Не стоит беспокоиться, в этом големе я уверен. Пасть приоткрылась, щелкнули зубы, и тварь ткнулась носом в раскрытую ладонь Анны. Втянула запах, потерлась, царапнув чешуей кожу, и заскулила. «Прикажите ей что-либо». — Что? — Анна положила руку на загривок. — Жесткий. И иглы, поднявшиеся веером, колются. — Сидеть, — сказала она. В голову ничего лучше не пришло. И голем, широко усмехнувшись, поспешил усесться на столе, тем самым оказавшись выше всех, выше Анны в том числе. Он смотрел на нее сверху вниз и, кажется, смеялся. — Кажется. Это ведь просто искусственное существо. «Лежать», — сказал Глеб, но гулем и ухом не повел. «Лежать». Анна повторила команду, и существо подчинилось, правда, легло оно слегка на бок, всем видом своим показывая, что, конечно, готово подчиняться, но не так, чтобы с радостью. «Слезай со стола». Тварь легко соскользнула на пол, и лишь затем, чтобы прижаться к ноге Анны. Он действительно был теплым, слегка, а еще твердым. И живым, пусть и не всецело. Не о такой собаке Анна мечтала. С другой стороны, эту не нужно ни вычесывать, ни выгуливать. Да и соседи вряд ли смогут ее отравить. Голем заворчал и вздохнул совершенно по-человечески. В течение суток будет происходить достройка. Имеется теория, в настоящее время почти подтвержденная, что сама суть голема — тот самый элемент души, не способен к самостоятельному существованию, во всяком случае на начальных порах. Отсюда и его естественное стремление привязаться к чему-то большему, к примеру, к душе хозяина. Ей это никоим образом не вредит. Напротив, голем становится словно бы естественным продолжением хозяина. И чем больше проходит времени, тем сильнее сходство. Существо уселось и раззявило рот, вывалив длинный язык. Казалось, теперь оно действительно улыбается. «Анна, вы не могли бы представить всех вашему охраннику?» Глеб поманил Богдана. Управляющий блок голема способен оперировать рядом понятий, подстраивая под них поведение. Основной понятийной единицей является статус, который представляется каждому человеку, попадающему в окружение хозяина. Мальчик сделал шаг, маленький шаг, сделал и замер. И потом решился еще на один. Он не сводил с существа настороженного взгляда, и то, чувствуя страх, веселилось. Самый ближний статус – это друг. Человеку в данном статусе хозяин доверяет всецело, а потому позволяет многие вольности. К примеру, другу позволено обнажать оружие в присутствии хозяина, вести себя шумно, иногда резко. «Более того, голем может оставить хозяина наедине с другом. Однако не стоит полагать, что он вовсе не следит за вами. Напротив, он будет весьма тщательно отслеживать эмоциональный фон изменения тонкого тела с тем, чтобы вовремя определить опасность». Богдан разглядывал существо, которое сидящее, ростом было почти с него. А голем рассматривал мальчишку, и Анна чувствовала эхо чужих эмоций – главным в которых было, пожалуй, любопытство. Еще одно преимущество в том, что друга предупредят, если сочтут, что поведение его вышло за рамки дозволенного. Голем издал низкий утробный звук. Примерно так. Глеб кивнул, благодаря за демонстрацию. Следующий статус — гость. Гости никогда не оставят наедине с хозяином. Расстояние, на которое ему дозволено будет приблизиться, исходит всецело от того, насколько опасным его полагают хозяин и голем. Если же голему покажется, что жизнь и здоровье хозяина находится под угрозой, то предупреждать он не станет. Челюсти щелкнули в волоски от пальцев Богдана, и тот побелел. — Не шути так, — велела Анна, дернув существо за ухо. — Надо будет ему имя придумать. «Друг», — сказала она, и голем послушно ткнулся носом в ладонь мальчишки, фыркнул и отвернулся, хотя ему все равно было любопытно. «Анна! Вы же не думаете, что они представляют угрозу для меня?» Глеб лишь пожал плечами. «Не думает? Или ему все равно?» «Вы слишком беспечны!» Существо заворчало. Ему не нравилось, что кто-то упрекает хозяйку, и... И вообще не нравилось. Этот человек, сила которого была для голема очевидна, представлял куда большую опасность, чем все остальные вместе взятые. Только хозяйка его не боялась. Совсем.